«Эпилог. Так что у нас сарди Эрих?» с заметным раздражением осведомился Георг Зеппер. «Пока ничего», — развел руками тот. «Силовые варианты ты сам запретил использовать». «А ты что, не воспринял то предупреждение всерьез?» — удивился Георг. «Воспринял», — признал Эрих. «Согласен, силовые воздействия для нас закрыты. Помощи от церкви добиться пока сложно из-за известных событий. Возможно, надо было в свое время все же взять папу в долю». «Даже думать об этом не смей», — прерывал его старший зеппер. «Если ты пускаешь церковь в свое дело хоть чуть-чуть, то через некоторое время ты обязательно обнаружишь, что твое дело принадлежит церкви, а ты там просто наемный управляющий». Примеры были. Эрих возражать не стал, просто молча кивнул. В принципе, он был согласен с дядей, пускать церковь в свои дела было довольно рискованным шагом. «Словом, пока мы не разберемся с церковными векселями, помощи оттуда ждать не стоит», — продолжил он. Главная ветвь Ферди тоже помочь не смогла. Бернарах их распоряжение вежливо выслушивает и полностью игнорирует. Я решил сам встретиться и поговорить с Бернаром». «И что он сказал?» – заинтересовался Георг. «По сути, он надо мной посмеялся», – поморщил Эрих. «Сказал, что он никак не мешает нам торговать алхимией, что рынок большой и что он совершенно не будет возражать, если мы тоже будем ее продавать». «Наглость, конечно», – согласился с племянником дяди, «Хотя замечу, что в чем-то он прав». Наша проблема не в Бернаре, а в том, что нам нечего продавать. Если Бернар завтра исчезнет, для нас ничего не изменится. Совершенно верно, дядя. Главная проблема в том, что нам просто перестали поставлять алхимию. Поставщик разводит руками и говорит, что у него ничего нет. Мы даже не можем понять, кого на самом деле отодвинули от алхимии, нас или нашего поставщика. Я думаю, Эрих, тебе нужно ехать туда и разбираться лично. Так я и планирую поступить, дядя, согласно кивнул тот «Однако вот тебе еще кое-что над чем стоит подумать. Ты знаешь, что у нас в Новгороде есть два банка?» Я слышал об этом, хотя никогда особо не интересовался. «У этих банков сейчас начались неприятности, причем одновременно. Пока ничего вроде серьезного, но есть намек на большие проблемы в скором времени». «Ты думаешь, здесь есть какая-то связь?» «Не знаю, но надо учитывать такую возможность». «Если там действительно есть кто-то, кто играет против нас, и он при этом имеет достаточно влияния, чтобы устроить проблемы двум большим банкам, то дело будет непростым», — заметил Эрих. «Именно так, племянник, именно так», — вздохнул Георг. «Плохо то, что у нас слишком мало информации о том, что происходит там. Точнее, информации-то много, мало нужной. Мы предполагаем, что Бернару Арди помогают его новгородские родственники, но не знаем, насколько они замешаны». И если замешаны, то являются ли они нашими противниками, или же за ними стоит кто-то еще. Так что будьте осторожнее там. Нас никогда еще не вышвыривали из дела так бесцеремонно и нагло, так что, скорее всего, противник у нас достаточно серьезный». «Кто бы там ни был, мы не можем просто сдаться и отойти в сторону», мрачно сказал Эрих. «Об этом даже речи быть не может», согласно кивнул Георг. «Но сначала нам нужно понять, что происходит. Действовать наугад мы не будем». Одной коробки с головой достаточно.